Глава 14 Платье покойницы «Ты можешь остаться здесь, Нона», — предложил доктор. «Мне нужна помощница. Только не шаляй-валяй, а серьезная женщина. Чтобы я сказал, она быстро принесла. Чтобы умела бинты менять, кровь с пола вытирать, постельные повязки стирать. Если надо, покормить пациента с ложечки». Но, боюсь, не каждый такое под силу. — Нет, почему же? — возразила я, цепляясь за шанс начать новую жизнь и отплатить благодарностью за помощь. — Я готова вам помочь. «Точно — Точно? — прищурился доктор. — Обмороков и... — Ах, доктор, я на свидание. Пациенты не умирайте, у меня любовь. Надеюсь, не будет? Я кивнула. Медленно, твердо. «Нет, не будет». «Тогда ешь», — сказал он. «Потому что месть — дело голодным не под силу». «С чего вы взяли, что я хочу отомстить?» Удивилась я, глядя на доктора Эгертона, как на экстрасенса. «Наверное, потому что ты сквозь зубы шептала проклятие, обещая отомстить кому-то за позор». Усмехнулся он. «Я покраснела до корней волос». Видимо, в бреду от яда я не только молилась смерти, но и ругалась, как портовая грузчица. На следующее утро доктор принес мне платье, простое, льняное, с вышитыми по подолу полевыми цветами. «Это было у моей дочери», — сказал он тихо, не глядя на меня. Лили так и не успела его надеть. Она хотела на помолвке быть именно в этом платье. Я провела пальцами по вышивке. Лепестки васильков были чуть кривоваты, но такими милыми, будто шила их девочка, которая мечтала о счастье, а не о том, как выжить. Платье село, как влитое, словно сшито для меня, только рукава были чуть-чуть коротковаты, но это не страшно. «Спасибо», – прошептала я, тронутая таким подарком. «Не благодари». «Просто не растяни его на костях», – буркнул он и тут же добавил. «Хотя ты и так на костях. Надо бы откормить тебя. Иначе пациенты начнут думать, что я тебя кормлю исключительно травяными отварами и клизмами». «Может, не надо?» – спросила я, осматривая свою фигуру. «Что значит «не надо»?» – удивился доктор. «У тебя руки должны быть сильными». «Тебе вон, какая работа предстоит». «Согласна».